Глава 17. Нервы сдали окончательно. Перенапряжение последних нескольких дней дало о себе знать. У меня началась истерика. Самая настоящая. Хотя раньше ничего подобного не случалось, но мне сейчас реально пофиг. Я не помню, что орала, пыталась дверь открыть, и, по всей видимости, была похожа на сумасшедшую. Куда хотела бежать и сама не знала, но именно сейчас, внутри... Все разрывалось на несколько частей. Кислорода в легких не хватало, а в голове как будто набат из колоколов бил громким звоном по оголенным нервам. «Выпусти меня!» Это последнее, что я помнила. Машина остановилась. Так же внезапно, как и моя истерика началась. Время, кажется, тоже замерло вместе с внедорожником у обочины. А спустя несколько минут я почувствовала прикосновение пальцев к моим плечам. и больше не было сил сдерживаться. Повернулась лицом к мужчине, а уткнулась ему носом в грудь, так как предательские слезы полились еще сильнее. Ручьями стекали по щекам, хотя теперь уже рубашка незнакомца местами стала мокрой. Но он не обращал внимания, лишь гладил рукой меня по голове, тихонечко приговаривая. — Успокойся, малышка. Пауза, и мой громкий всхлип. — Никто тебя не обидит. Снова запнулся. А я все пыталась выровнять дыхание, но ни хрена не получалось. Ты же сильная. То ли вопрос, то ли констатация факта. Фиг разберешь, одним словом. Но мужчина взял меня за плечи, отрывая от своей груди, и заставил посмотреть ему в глаза. «Не знаю». Едва слышно произнесла между всхлипами. «Уже не уверена, что справлюсь». «Справишься?» Как-то твердо и слишком настойчиво у него получилось, и я снова поверила. Второй раз за последние полчаса. Как-то странно на меня влиял незнакомец, хоть и не привлекал внимания, как мужчина. Ну да, симпатичный, очень харизматичный и уверенный в себе, только вот его мужская харизма и красота ни капельки не цепляли. «Спасибо», — я кивнула в ответ, так как почему-то стало стыдно за эту нелепую сцену с истерикой, «Извини». добрось да Он усмехнулся и провел пальцами по моим волосам. «Будем считать это нашей маленькой тайной». «Звать тебя как волшебник». Само по себе вырвалось. Я даже попыталась улыбнуться сквозь всхлипы. «Настырная какая!» Мужчина подмигнул, а после дотронулся кончиком указательного пальца до моего носа. «Марат!» «А то даже не буду знать, кому потом долг отдавать». Я вроде пришла в себя, по крайней мере, шутить могла. Да и в голове немного прояснилось. «Точно, брат!» «Брат, брат!» — кивнул он в подтверждение своих слов и отвернулся, снова концентрируя взгляд на дороге. Всего несколько секунд, и автомобиль резко тронулся с места, а я откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, слушая, как колотится сердце, эхом отдаваясь в висках. Временный порыв свалить отсюда сменился каким-то ледяным равнодушием. Просто пофиг на все стало. Наверное, надо было разреветься, выплеснуть свои эмоции, чтобы хоть немного перестать думать об этом чертовом долге, о своем дальнейшем будущем, а главное — о Тимуре. Черт бы его побрал с его тайнами и загадками. А иначе ты бы им не заинтересовалась. Внутренний голос решил поумничать, хотя... За последние два дня одиночества я к нему уже привыкла. Раньше, кстати, я крайне редко разговаривала сама с собой, зато в последние дни прямо разошлась не на шутку. По ходу жизнь моя делает крутой поворот. Только вот нравится ли мне это? — У вас кожа бледная? Косметолог рассматривала внимательно моё лицо, аккуратно касаясь пальчиками. — Будем колдовать! — улыбнулась. А я окончательно расслабилась, сидя в кресле. Даже, наверное, заснула на какое-то время. Так приятно были прикосновения пальцев девушки к лицу. Марат, кстати, ожидал в зале. Интересно, брат попросил или мужчина тупо боялся, что я все-таки сбегу? Идиот, если второй вариант. Куда мне бежать-то? Не одни, так другие кредиторы моего муженька поджидают в доме. Очередной подвал? И очередные придурки с веревками? Нет уж, спасибо. Я лучше с Тимуром, хотя и он меня в последнее время дико бесил своим поведением. Чего проще взять и честно рассказать? Какого хрена лезет в это дерьмо? Так нет же. В благородного рыцаря играет. Вроде как принцессу спасает от злобных драконов. Сколько их, кстати. Хотя никто его об этом не просил. Хрен с ним, мысленно ответила, все так же лежа на кресле с закрытыми глазами. Возможно, сегодня выпьет лишнего, затем бурный секс, а после можно попробовать еще разочек его разговорить. Иначе эти тайные интриги никогда не закончатся. «Охренеть!» Марат сглатывал невидимый комок в горле и пялился на мое тело. Если бы не его миссия, то, готова поспорить, трахнул бы меня прямо здесь, так его глаза пожирали мою фигуру. Кстати, продавщицы все замерли, разглядывая меня, когда из примерочной вышла. Решила сегодня побыть хоть немного роковой красоткой. Женщины, чья красота может убить наповал одним движением или взглядом. Но все равно кроваво-красное платье в пол, обтягивающее мое тело, как вторая кожа еще и с открытой спиной, практически до поясницы, должно сразить наповал всех мужиков. А точнее... одного единственного, кто меня в данный момент интересовал и интриговал, будь он не ладен. Посмотрим, как Тимур отреагирует, когда увидит. Братец его вон, дар речи уже потерял, а значит, я на правильном пути. Это комплимент? Я криво улыбнулась глядя на мужчину из подлобья и слегка приподнимая обе брови вверх. Марат, отмирай. Такое чувство, что прирос к месту, а не только дара речи лишился. Глаза круглые, рот открыт, и вот-вот заикаться начнет. Девушка я, конечно, красивая, далеко не скромная, но подобную реакцию наблюдаю впервые. Хотя приятно, чего уж душой кривить. Если бы еще его брат так же отреагировал. Если бы не Тимур, чуть ли не мысли мои прочитал, глядя пристально мне в глаза, я бы тебя захомутал. «Наивный», — мысленно усмехнулась чужой самоуверенности. «Много вас, желающих меня захомутать!» Хотя его, если бы не Тимур, прямо в одночасье настроение подняли. «Не знаю, почему я так бурно реагирую даже на его имя. То в жар бросает, то в холод, то люто его ненавижу и презираю, то готова прыгать до потолка, представляя его реакцию на мою красоту. Мы не опоздаем?» Я снова приподняла, правда, теперь уже одну бровь вверх и уставилась на Марата. Надо же как-то человека из ступора выводить, а то мы еще долго будем стоять посреди зала и пялиться друг на друга. Да вроде пока нет. Слава богу, Марат в себя пришел и даже улыбнулся. Уверенным шагом подошел ко мне, отставляя локоть в сторону. Спасибо. Не стала отказываться, так как настроение действительно было на высоте. Еще вчера хотела послать Тимура с его загадками на хрен, Каюсь, временное помутнение рассудка. А вот сейчас готова идти за ним, хоть и на край света. Непостоянная я, ну уж какая есть. И новую жизнь надо начинать исключительно с новым мужчиной. Пусть даже временным, но новые чувства сейчас мне очень даже кстати. А теперь скажи, что у вас с моим братом? В машине Марат стал слишком серьезным. а его вопрос как-то уж резко прозвучал, загоняя меня в тупик. «Это тебе лучше у него спросить». Я действительно не понимала, что ему от меня нужно, но мужчина не унимался. «Если бы я хотел спросить у него, то спросил бы обязательно». Марат немного злился, по крайней мере, на скулах играли желваки. «Но я хочу узнать твой ответ. Не для меня же ты так вырядилась». Мазнул взглядом и снова уставился в лобовое стекло. «Мне бы для начала самой узнать, что у нас», — мысленно ответила, а вслух произнесла банальное. «Он мне помогает». «Послушай, малышка, в голосе вроде и звучали тревожные нотки, но меня не задели. Не страшно совсем, хотя вроде как угрожающе должно это выглядеть. Если ты его решила подставить, то предупреждаю сразу». Выброси всю эту чушь из головы. Пауза, которую я не рискнула прервать. Иначе этой самой головы лишишься, поверь. У Тимура мозги сейчас переместились ниже. Но у меня-то все в порядке. И с мозгами, и с головой. Я его не просила лезть. А он обычно не спрашивает. Перебил Марат, заезжая на парковку ресторана. Но я тебя предупредил. Остановил машину. и повернулся ко мне лицом. «Но еще раз повторюсь, даже не думаю его подставить». «Даже не думаю», — кивнула в подтверждение своих слов. «Мне просто интересно, каким образом я могу подставить Тимура?» Но задавать этот вопрос не стало Проще согласиться, чем переходить к очередным угрозам. Еще и улыбнулась, чтобы окончательно расположить мужчину к себе. топой Он снова мазнул по мне взглядом, а после кивнул в сторону выхода ресторана. Правда, усмехался так подозрительно, что снова вогнал меня в ступор. «Что?» Я приподняла обе брови вверх. «Ничего». Марат пожал плечами. но ну, я бы взглянул на реакцию братца, когда такую красоту увидит». Топ и сказал. Снова кивнул в сторону входа в ресторан. И я перевела туда взгляд. Да так и замерла на месте, не желая его отводить. Глаза в глаза. Между нами стекло. Но даже через него я почувствовала жар. От одного черт бы его побрал взгляда. Как будто действительно между нами какие-то невидимые нити переплелись. Да и тянуло туда неимоверно. Как будто два полюса магнита. «Черт возьми, да что ж со мной такое происходит?»